Глава 7. 1 Весь следующий день Дэви работал как в тумане. Будто кто-то другой вместо него отдавал указания, совершал какие-то действия и принимал решения, в то время как сам он мыслями был далеко отсюда. Иногда он застывал в оцепенении, пока голос Кена с другого конца мастерской или даже только тень Кена, мелькнувшая вдалеке, не прерывали его грез. В такие моменты встрепенувшись, Дэви возвращался в реальность и продолжал работу, не поднимая головы. Он ненавидел Кена, но лишь того незримого Кена в глубине помещения. Что же касается Кена, который оставался его братом, просил его совета, всегда был на подхвате, смеялся над его колкими замечаниями. Между ними сохранялись прежние товарищеские отношения, взаимное уважение и взаимная же зависимость друг от друга. Ближе к вечеру позвонила Вики. И от одного звука ее голоса у Дэви екнуло сердце. «Дэви, я не смогу встретиться с тобой сегодня вечером. Мы с Карлом уезжаем вечерним поездом на восток». «Зачем?» «Я же тебе рассказывала. Карл хочет посетить все промежуточные посадочные пункты по пути на гонку». «Но до гонки еще целых три недели». «Я вернусь через десять дней», — сказала Вики. «Мы сможем увидеться до твоего отъезда». «Нет». Разве что ты придешь к поезду меня проводить. Ты хочешь? А ты бы хотела, чтобы я пришел? Ты же помнишь, что я сказала прошлым вечером. Ее голос звучал нежно. Я повторю еще раз, даже если ты этого не скажешь. Вики. О, я не настаиваю. Чтобы ты сказала это, я имею в виду. Но буду очень рада, если ты придешь на вокзал. Очень, Дэви. Я приду. А то, о чем я тебя спрашивала, это... По-прежнему неправда. Он ничуть не сомневался, что она была абсолютно честна, когда говорила ему о своей любви, и сама верила в то, что говорит. Но Дэви знал, стоит Кену сказать ей хоть слово или поманить единственным жестом, и это будет конец. Она просто счастливо переключится с одной любви на другую, в то время как он, лишившись иллюзий, рухнет в пустоту. «Нет уж», — сказал он сам себе, «он знает ее лучше, чем она сама». «Да, Вики», — печально произнес он, — «это по-прежнему неправда. Но увидимся на перроне». Прощание вышло чрезвычайно скомканным, поскольку Дэви опоздал на вокзал. Он мог уйти из лаборатории в любое время, но сдерживал себя от излишней импульсивности, чтобы потом не расхлебывать последствия, как вечно получалось у Кена. Дэви решил для себя, что уж он-то никогда не покажет, что несколько минут с девушкой для него важнее работы особенно с девушкой, для которой он был просто заменой истинного возлюбленного. Он приехал на станцию за две минуты до отправления поезда и был полностью вознагражден блеском ее счастливых глаз, ощущая ту близость, что возникла между ними раньше. Но они даже не успели перекинуться парой слов. Подскочивший Карл схватил Вики под руку с видом разгневанного отца. «Иди в вагон!» — велел он ей так строго — что она рассмеялась, поспешив выполнить его указание. Баннерман на мгновение задержался, свирепо глядя на Дэви. «Ты и твой беспутный братец — два сапога пара!» — выпалил он. «Вы что думаете, ребятки? У вас бессрочная лицензия на охоту за этой крошкой? Теперь она работает у меня!» — заявил он, стукнув себя в грудь. «Я забочусь о ней, и любому, кто решит с ней заигрывать, придется вести себя по правилам!» «Да послушайте же, Карл!» Не пытайся морочить мне голову, парень, по крайней мере, когда дело касается женщин. С этой девушкой нужно обращаться достойно. А не то я найду способ вас угомонить. Он повернулся и поспешил к подножке тронувшегося поезда. Вики, смеясь, махала Дэви из окна в середине вагона. Но через мгновение рядом с ней появился Карл и опустил штору. Следующим утром намечалось первое испытание новой схемы. Дэви приехал в мастерскую задолго до всех остальных. Он целиком сосредоточился на работе и с удивлением понял, что чувствует облегчение от того, что Вики уехала. Вся его энергия устремилась в одно русло, готовая преодолеть любое препятствие, которое может возникнуть на пути. И он расхаживал по лаборатории, проверяя все оборудование с безжалостной дотошностью, поскольку больше не чувствовал себя чужаком, которым казался еще позавчера. Тогда только Кен был безусловным лидером. Теперь же все атрибуты власти сосредоточились у Дэви, поскольку именно Дэви придумал новую схему, и именно к нему приходила Вики прошлым вечером. К восьми часам все работники были в сборе, а еще через час Дэви и Кен снова вошли в затемненную наблюдательную кабинку. Дэви уселся на стул перед экраном приемника, с волнением предвкушая восторг победы. Он щелкнул тумблером и мертвенно-белый диск вспыхнул, став сияющей луной. Секунду происходила подстройка. Луна замерцала, превратившись в лабиринт линий, похожий на клубок светящейся пряжи. А затем снова сделалась единым целым. Однако на этот раз там не наблюдалось никакой снежной бури. Скорее, что-то похожее на дрейфующую пелену морского тумана. Затем Кен прозвонил в звонок, и на экране появился крест. Ясный и четкий, по которому то и дело пробегала рябь, словно они смотрели на него сквозь солнечные блики на воде. Его невозможно было перепутать ни с чем. «Вот так», — сказал Дэвис с тихим торжеством. «Ну что, можно звонить Броку?» Кен вскочил со стула и распахнул дверь кабинки. «Идите все сюда, посмотрите!» — весело крикнул он сотрудникам. «Вот то, о чем мы говорили!» Пока техники не набились внутрь, Он повернулся к Дэви. Стало в 10 раз лучше, но Брок платит за то, чтобы увидеть движущиеся изображения. А это лишь для нашего собственного удовлетворения. Но мы наконец-то знаем, что это работает, сказал Дэви. Он хотел зафиксировать важность момента. Чертовски верно, теперь мы знаем. Кен сдвинулся в сторону, чтобы дать остальным увидеть результаты, над которыми они все так упорно трудились. Если Кен и уступил лидерство, то, похоже, вовсе не страдал из-за этого. Настолько он стремился, чтобы каждый работник получил свою долю радости и каждому воздалось по заслугам. Именно в такие моменты дэвид забывал, что Кен с одинаковой легкостью способен и давать, и брать. «Дэви!» — окликнул его Кен поверх голов столпившихся сотрудников. И в его тоне еще звучал веселый отголосок какой-то шутки, которую он только что отпустил. «Ты рядом с телефоном!» Позвони Марго и скажи ей, пусть немедленно приезжает. Она не сможет моментально примчаться, бросив все. Что там такого бросать? Слушай, она ждала этого дня 5 лет. Она рассердится, если ты не позвонишь? Да я сам позвоню. Кен протиснулся мимо кабинки и снял телефонную трубку, улыбаясь в предвкушении радости, которую доставит, и поздравлений, которые получит. Гудение дуговых осветительных ламп, установленных перед камерой, Заглушала любой звук с расстояния, превышающего фут, и поэтому для Дэви этот телефонный разговор выглядел пантомимой. Затем он увидел, как плечи брата медленно поникли. Положив трубку на рычаг, Кен еще долго стоял у телефона, и Дэви видел, что нет необходимости спрашивать, какова реакция сестры на новость, которую она так долго ждала. Он подошел к брату и взял телефонный аппарат из-под его рук. «Мы все покажем ей позже» мягко сказал Дэви. «Какая разница, приедет она сейчас или после работы? Так будет даже лучше, когда вся эта толпа уйдет. Мы сможем все подключить и вдвоем». Кен несколько секунд тупо смотрел на него. Она сказала, что не раньше шести. «Волрот сегодня улетает». «Ну вот, она же придет». «Что «ну вот»? Я вообще-то думал, что наш проект для нее важнее». «С чего то решил, что это не так?» «Она только что это доказала, верно?» «Да, демонстрацию прибора можно провести и вдвоем. Попроси кого-нибудь из техников остаться и помочь тебе, когда она появится». «А ты где будешь?» «Откуда мне знать, черт возьми?» Кен развернулся и зашагал прочь. «Шоу окончено. Давайте-ка все опять за работу». 2. Однако к тому времени, когда приехала Марго, показывать стало нечего потому что все схемы успели разобрать в припадке перфекционизма, который случился спонтанно после утренней пробы. Дэви был один, когда вошла сестра. Увидев, что Кена нет, она слегка расслабилась, но скорее с разочарованием, чем с облегчением. «Почему он принимает все так близко к сердцу, черт побери?» — вздохнула она. «Какая разница, прибегу я немедленно или нет?» «Не строй из себя дурочку, Марго. Ты знала, что так случится». Разумеется, знала. Поговорив с ним сегодня утром, я не сомневалась, в каком настроении он будет, когда я сюда приеду. Между прочим, на заводе сегодня тоже был важный день. Хоть ты это понимаешь, Дэви? Я понимаю, конечно, но иногда можно на это и наплевать. Хорошо. Но что я могла сделать? Если я не буду на связи каждую минуту дня, Дук решит, что я к нему охладела. А ты не охладела? Думаешь, я продолжала бы у него работать, если бы это было так? Дэви посмотрел на нее со своей обычной мрачной иронией. «Хотел бы я это понять», — хмыкнул он. «Когда-нибудь я тебе объясню», — пообещала сестра. Она быстро прошлась по мастерской без всякой цели, явно желая поскорее покинуть это место. «Ну, раз смотреть не на что, тогда поехали отсюда». «Но ты говоришь, ваша штука работает?» «Работает», — заверил ее Дэви. «По крайней мере, в нашем понимании. Основной принцип верен». Мы доказали это сегодня утром. Но впереди следующий крупный шаг. Нужно доказать возможность передачи изображения движущегося предмета. И в чем же проблема? В освещении, сказал он. Пойдем, я тебе покажу. Передающая трубка все еще оставалась в первоначальном положении. Прямо перед круглым окошком на ее торце был закреплен проволочный держатель для пластин с образцами изображений. Он показал Марго трехдюймовый квадратик стекла. С нарисованным черным крестом. «Изображение, которое мы передавали, представляло собой вот этот крест», — сказал он. «Но чтобы все получилось, нам пришлось освещать его двумя дуговыми лампами. Вот так». Он повернул светильники в нужное положение, всего в 6 дюймах от пластины. Они казались двумя руками, готовыми сомкнуть цепкие пальцы вокруг слепо глядящего на них глаза камеры. «Если мы сможем сделать схему более чувствительной, то сможем обойтись меньшим количеством света. Этого мы и пытаемся добиться прямо сейчас, но пока все вот так. — А что дальше? — он пожал плечами. — Дальше будем думать. — У тебя есть какие-то идеи? — Нет, — рассмеялась сестра. — Я отстала от вас давным-давно. — Как ты думаешь, куда мог пойти Кен? Мы могли бы позвонить ему и где-нибудь встретиться? Дэви улыбнулся с печальным упреком. — Послушай, Марго. Ты прекрасно понимала, что делаешь, когда не пришла сегодня утром. Ну, ну так и придерживайся своего решения, сестренка. Не нужно прогибаться. Тебе легко говорить. Марго отвернулась с несчастным видом. Он подошел и заглянул ей в лицо, улыбаясь еще более иронически. Ты действительно так думаешь? Тогда ты уже не такая проницательная, как раньше. Или же тебе попросту все равно, и ты ни на что не обращаешь внимания? Марго невольно вскинула на него взгляд, но он уже отвернулся. Так они и вышли из мастерской. Рядом, но не вместе. «И так с нами уже давно», — подумал Дэви. «Со всеми нами». Первая успешная передача неподвижного изображения серьезно окрылила сотрудников. Все ходили, будто слегка пьяные от воодушевления. Казалось, сам воздух мастерской пропитан свежими идеями, и атмосфера была веселой, как на вечеринке. Даже краткий визит скептически настроенного Брока не смог ее нарушить. Разумеется, банкир увидел лишь полный ковардак но поскольку никто не сомневался в конечном успехе, неодобрительные взгляды Брока воспринимались как своего рода клоунада. Неделя. Вот все, что им требовалось. Всего одна неделя. Дэви еще никогда не видел Кена таким одержимым, и он не понимал, что движет братом, пока как-то вечером не решил навести в кабинете порядок, и не увидел стопку газет за 4 дня, сложенных одной и той же новостью кверху. Дэви презрительным жестом швырнул газеты в мусорную корзину как раз в тот момент, когда Кен вошел в кабинет. «Неужели хоть раз?» — с горечью произнес Дэви. «Ты не можешь сделать что-то просто ради самого дела». На губах Кена застыла улыбка недоумения. «О чем ты говоришь вообще?» «О тебе! Тебя волнует вовсе не наш эксперимент!» Ты втянул нас всех в эту проклятую воздушную гонку. Ты же читаешь только о ней. Так же сильно, как Уолрот хочет победить, ты мечтаешь его обскакать. Улыбка Кена стала шире, но в его глазах появились вызов и боль. А тебе-то какое дело, пока мы добиваемся результатов? Послушай, мне нужен напарник, который работает над тем же, что и я. Они используют свою работу, как шпагу, чтобы драться на дуэли с человеком который находится за тысячу миль отсюда. Что случится, если вдруг Уолрот завтра разобьется? Что тебя будет мотивировать? Ты вообще перестанешь работать?» Кен рассмеялся и вновь обрел полную непринужденность. «Перестану ровно настолько, чтобы отпраздновать это событие. Можешь быть уверен в своем напарнике, Дэви. У нас просто разные побуждения к работе, только и всего». «И поэтому однажды, вероятно, наши пути разойдутся», — заключил Дэви. Дни шли, и результаты постепенно перестали соответствовать вдохновению Кена. Усовершенствование конструкции давали не такой поразительный эффект, как ожидалось, будто скобрезные шутки, которые кажутся дико смешными только в пьяной компании. Кен упорно продолжал штурмовать вершину, но все больше и больше уступов крошилось под его цепкими пальцами, и сотрудники, идущие с ним в одной связке, шарахались в стороны, чтобы избежать града камней и грязи, пока не решили продвигаться вперед в более упорядоченном и не таком стремительном темпе, заданном Дэви. Дэви работал не менее усердно, чем Кен, и его стремление к достижениям было столь же упорным. Но в то время, как Кен пытался соревноваться с воздушным акробатом в пошлом цирке за тысячу миль отсюда, Дэви сверял свои рабочие часы с сухим безжалостным шелестом страниц бухгалтерской книги в кабинете Брока. 3. Дэви был так поглощен работой, что даже испытал легкое раздражение, когда получил от Вики телеграмму с указанием времени ее возвращения. В субботу, дневным поездом. С удивлением он понял, что думал о ней всего несколько раз с тех пор, как она уехала. Воспоминания о том, как она подставляла ему лицо для поцелуев, казалось, не вызывали в душе ни малейшего отклика. Их прошлая близость не затрагивала никаких чувств. Дэви задумался. По какой же причине он считал, что любит ее так сильно? Раньше ему чудилось, что сам воздух вокруг пропитан желанием быть с ней, чтобы ее глаза осмотрели на него с той же любовью, которую она предлагала Кену. Вместе с чувством избавления от зависимости пришло осознание собственной неуязвимости, и лишь потом, в гораздо меньшей степени, смутная грусть и неуверенность. Он пытался вспомнить хоть какую-нибудь черту Вики, которая делала бы ее уникальной среди прочих девушек. Но в голову не приходило ничего, разве что она с гораздо большим самозабвением отдавалась чувствам. Однако теперь, по прошествии времени, это качество казалось скорее ее слабостью. Дэви пожал плечами. Каким бы ни было объяснение столь неожиданному угасанию его пыла, сейчас он чувствовал лишь досаду от вторжения в его планы и нежеланных притязаний поскольку Вики явно ожидала, что он встретит ее с поезда. Несмотря на то, что до ее приезда оставалось полтора дня, он заранее начал жалеть о времени, которое придется на это потратить. Когда Вики впервые приехала в Уикершим и потерянно стояла со своим мальчишеским лицом и осанкой среди лучше одетых, более опытных девушек, собравшихся на танцы, Дэвис с трудом выделил ее из толпы. На этот раз, хотя вокруг не было скоплений девушек, в котором она могла бы затеряться, он все равно не признал бы ее сразу. Точно так же, как когда-то Вики поразилась красоте других, теперь она сама заставила бы стайку щебечущих выпускниц расступиться в стороны в знак мимолетного восхищения. Ее лицо так и оставалось лицом мальчика, но мальчика минувших пышных веков, когда дети улыбались по-взрослому. Крошечная шляпка, сильно сдвинутая на бок на коротких кудрях, придавала лицу Вики одновременно и невинный, и озорной вид. В новой одежде изменилась даже ее походка, став более решительной и величавой. Вики выглядела молодой деловой женщиной, и Дэви растерялся, когда она приблизилась. Он не мог поверить, что когда-то прикасался к этой девушке. За эти несколько секунд он понял, что полностью ошибся в себе, И к тому времени, когда она подошла почти вплотную, уже снова был так сильно в нее влюблен и с такой обреченностью осознавал свою любовь, что совсем не удивился бы, если бы она прошла мимо. Увидев Дэви, Вики заулыбалась, а затем рассмеялась, будто ей не терпелось поделиться с ним шуткой, которую она приберегала специально к моменту встречи. «Взгляни на эту руку», — сказала она, вытянув пальцы и вращая ладонью, будто удивляясь, что рука принадлежит ей. Ее тряс мужественный Джек Демпси. А вот этой руки изящно коснулась Глория Свенсон. А обе их вместе пожимал генерал Билли Митчелл. А на этих плечах... Вики повернулась в полоборота, будто ожидая его объятий. Лежали дружеские руки Гертруда Эдерли и мэра Филадельфии. Они были там, и я познакомилась с ними всеми. Дэви! восторженно выдохнула она. «Это похоже на то, как если бы Карл повел меня в цирк, а потом представил всем клоунам, укротителем львов и наездницам без седла. Все прошло так чудесно и весело. Я волшебно провела время. Карл даже купил мне новую одежду. Ну, то есть заставил компанию это оплатить. «Я заметил», — тихо произнес Дэви. Он с безнадежностью подумал, что отныне любая самая простая вещь, которую она наденет, будет нести на себе след сегодняшнего звездного слияния, хранимого в его памяти. Эта девушка, даже после того, как он услышал ее знакомый голос и смех, никогда не окажется снова в его объятиях и не прошепчет его имя ему на ухо. Никто никогда не сможет прикоснуться к ней. Даже Кен. Карл сказал, что я должна выглядеть подобающе, так как ему предстоят встречи со многими важными людьми. Так что он отвез меня на день в Нью-Йорк и попросил свою приятельницу подобрать мне все это. «Я даже не представляла, что я такая красивая». Вики посмеивалась над собой, но ее дразнящие глаза умоляли Дэви как-то это подтвердить. Он чувствовал, что Вики отчаянно хочет перейти на серьезный тон, но гордость удерживает ее, пока она не дождется приглашения к такому разговору. Но он сам был так сбит с толку переменами в собственных чувствах, что ничем не мог ей помочь. «Я чуть не осталась там навсегда», — добавила Вики. «Тогда почему ты -то вернулась?» Он даже не смог выдавить из себя улыбку. «Потому что я бесстыжая», — сказала она, стараясь, чтобы эта пугающая откровенность прозвучала беззаботной шуткой. «Я уехала пораньше и вернулась домой, чтобы увидеть тебя. Хотя, по правде говоря, я не так уж сильно по тебе скучала. Только изредка». «Ты врешь», — импульсивно выпалил он. «Ты скучала по мне постоянно». «А вот и нет. Да и ты тоже по мне не скучал». «Ну, за время твоего отсутствия мы добились первого крупного успеха. Мы наконец-то смогли передать изображение с камеры, чтобы его было действительно видно на экране приемника. Всего пара линий, нарисованных на стеклянной пластинке. Но с каждым днем мы стараемся, чтобы картинка становилась все четче и четче». Вики широко раскрыла глаза. «Так получается, что вы почти закончили?» «Нет, мы только начинаем». Мы пытаемся отладить аппаратуру, чтобы можно передать изображение чего-то движущегося, но пока до этого далеко. И я ужасно скучал по тебе, — неожиданно добавил он. И хотя говорил неправду, его тон был искренним, поскольку Дэви безумно хотелось сказать ей что-то приятное, и он стыдился того, что так скупно слова. Все время скучал. — Ты планировал встретиться со мной сегодня вечером? — спросила она. — Да. Он вовсе этого не планировал, но теперь боялся, что эта вторая ложь может быть разоблачена. «Конечно, я собирался с тобой встретиться. Тогда, может, как только я позвоню дедушке, поедем к тебе домой и поужинаем там вместе с Марго и Кеном?» Он еще раз прокрутил в голове ее фразу, но она явно произнесла «И Кеном», так, будто это имя для нее ничего не значило. «Сейчас не самое лучшее время», — сказал он. Марго вся на нервах. Сегодня гонка, ты же знаешь, и ее будут не оторвать от радио. Именно поэтому я и хочу к вам поехать. Я присутствовала в Филадельфии на всех подготовительных мероприятиях и теперь хочу послушать, чем все это обернется. Но ужинать придется столько холодными блюдами. Ах, кого это волнует? Марго говорила, что мы должны собраться вместе, и она наверняка захочет пообщаться со мной. Дэви, я ведь была там. Ну ладно, неуверенно сказал он. «Но разве тебе не нужно переодеться и всякое такое, прежде чем мы поедем?» «Вообще-то нет», — ответила она, взяв его под руку. «Я просто позвоню домой, вот и все. Я хочу, чтобы Марго увидела меня именно такой». «А как же Кен?» — задумался он. «Почему она не сказала «и Кен?»?» 4. Дэви и Вики приехали в разгар трехстороннего спора между Марго, Кеном и Радио. Голос диктора, захлебываясь от восторга, гремел в недавно обставленной гостиной, произнося имена всех калифов на час, замеченных среди зрителей. Очередного рекордсмена по переплыванию Ла-Манша, претендента на звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, недавно назначенного министра и танцовщицы из комедийного мюзикла на фоне рокота авиационных двигателей и гула толпы, в котором отчетливо прозвучал скучающий мужской голос. Бо погоньку не найдется!» Кен нахмурился, застигнутый врасплох. При виде Вики его лицо просияло. Он бросил расхаживать по гостиной, выключил радио и направился к ней, протягивая руки навстречу. «Отлично выглядишь, черт возьми!» — воскликнул он, лучась радостью. Марго выглянула из кухни, желая выяснить причину смолкшего радио и заранее возмущаясь. Она была в фартуке и в руках держала кастрюлю. «Кен, если ты выключишь эту штуку еще раз!» — начала она недовольным тоном. «О!» — воскликнула она, увидев вновь прибывших. Не говоря больше ни слова, она подошла к приемнику и снова его включила. «Господи, Марго, ты же знаешь, что он победит!» — произнес Кен подчеркнуто терпеливо. Он взглянул на Дэви и Вики так, будто считал, что они обязаны разделить с ним его пренебрежение. «Я все равно хочу послушать», — сказала Марго. «Гонка начнется через три минуты. Как прошла твоя поездка в Филадельфию, Вики?» С волнением спросила она. «О, это было захватывающе! Все прекрасно!» «Она ужинает с нами!» — объявил Дэви. Но никто не обратил на него никакого внимания, поскольку диктор внезапно понизил голос до благоговейного трепета, а за его спиной раздался мощный рев толпы. Участники сейчас занимают позиции для взлета. Они дважды облетят поле и на третьем проходе, прямо над нашими головами, гонка будет официально на ЧИТА! А дальше диктор затараторил как пулемет, поскольку он и сам был знаменит. Не как человек оригинального мышления или объективный репортер, а потому что считался самым быстроговорящим ведущим за всю историю радио. «Вон чится Джон Роджерс Хойт из Эвансвилля, известный миллионам как Джоджо. Великий Джоджо Хойт с стальными нервами на своём чёрном Тёртис Хоук. Слушайтесь в эту мощь, люди. Она означает «скорость, скорость, скорость». Сразу у него на хвосте сидит волникей Пикет из Миромара, Калифорния. Я с ним познакомилась, сказала Вики. Он еще совсем мальчишка, лет 18, но этот кролик Джорджа постоянно был пьян. Похоже, это часть работы Карла, спросил Кен. Спаивать других пилотов, пока ты перерезаешь рулевые тяги их самолетов. Яростно шикнула Марго, обрывая их разговор. В воздух поднялись еще четыре участника. И среди их имен произнесли имя Волрата. «Известный спортсмен, испытатель и пилот на зеленом, хищных очертаний в самолете, таинственный летательный аппарат. Слышите ли вы это рев? Чистая мощь!» «У кого-нибудь есть сигарета?» — простодушно спросил Кен, будто в комнате было 10 человек. «Заткнись», — тихо посоветовал Дэви, прежде чем Марго успела обрушиться на брата с горькими упреками. Следующие пять минут все они в полном молчании слушали неистовую скороговорку диктора, которая не могла скрыть предсказуемую унылость происходящего, поскольку день был пасмурным, видимость плохой, а Дуг уже опережал всех почти на три круга, все это время неуклонно отрываясь. «Как неожиданно, как неожиданно!» — пробормотал Кен. «Видите, на что способен предприимчивый парень, имея лишь волю к победе, несколько кусков проволоки и немножко старых деталей? Марго выключила приемник, оставив реплику Кена без внимания, и устало поникла на стуле. Казалось, из нее выпустили весь воздух. «Ну вот и все», — произнесла она безжизненным голосом. «Кто-нибудь хочет купить авиационный завод? Всего 50 центов. Он появится на рынке в ближайший месяц». Но если она выглядела усталой, то Кен казался еще более подавленным, будто внезапно осознал серьезность всех обязательств перед самим собой. Он молча налил себе бокал, когда девушки вышли на кухню готовить еду. «Выходит, он действительно своего добился. Готов спорить, если сейчас включить радио, там продолжают бредить новым рекордсменам эры авиации. А мы сидим здесь, мистер Неудачник и его брат. Что ж, брат, выпьем за нас?» Зазвонил телефон. «Междугородний вызов для мисс Марго Мэллори», — проворковала телефонистка. Лицо Марго раскраснелось, а глаза сияли, пока она говорила. Ее глаза продолжали сиять, когда она повесила трубку. Он звонил просто сказать, что выиграл. Он не знал, слушали мы радио или нет, пояснила она счастливым голосом, в котором, однако, слышалась дрожь. Такая забота с его стороны, что я не могу поверить в это. «Ах, какой смысл шутить? Я горжусь этим!» «Ты сказала ему, что я тоже им горжусь?» — спросил Кен. «Кен, хватит!» — умоляюще сказала она. «У нас гости», — напомнил ей Кен беззаботным тоном, рассчитанным на то, чтобы вывести сестру из себя. Затем отвернулся и долгим задумчивым взглядом посмотрел на Вики. «Раньше ты не была такой хорошенькой». Вики рассмеялась, но ей явно стало не по себе. Дэви ощутил смутный гнев на всех присутствующих. Он не желал покидать комнату и в то же время понимал, что если он не поможет с приготовлением ужина, вечер затянется, а ему хотелось увезти отсюда Вики как можно скорее. Более того, он начал осознавать, что раздосадованный собственным проигрышем Кен ждет возможности остаться с Вики наедине. «Ну и черт с ними со всеми!» — внезапно решил Дэви. «Чему быть того не миновать? Если это произойдет, то чем скорее, тем лучше». Как только Дэви вышел на кухню, Кен повернулся к Вики и произнес тихо и быстро. «Я действительно так считаю». «И ты прав», — холодно откликнулась она. «Раньше я выглядела не так, как сейчас». «Кен, зачем ты изводишь Марго?» «А, ну, отношение брата с сестрой — такая штука», — отмахнулся Кен. Он придвинулся к Вике поближе, желая спасти хоть что-то в сплошной череде неудач. «Когда я увидел тебя в офисе после того бестолкового полета, внутри меня будто что-то перевернулось, Вики. А ты почувствовала что-нибудь?» «Не то, что я ожидала», — ответила она с обескураживающей откровенностью. «Я не знала, останусь совершенно равнодушной или все закрутится заново. Я испугалась». «Ну и...» — продолжал напирать Кен полной решимости выжить из нее признание сквозь панцирь сдержанности, чтобы снова погреться в лучах чьего-то нежного чувства. «И что получилось в итоге?» «Нечто среднее между тем и другим», — сказала она. Но ни того, ни другого недостаточно, чтобы что-то изменить. «Значит, какие-то чувства в тебе все же остались», — не унимался Кен. «Я тебе только что сказала, как есть». «Я имею в виду чувство удовлетворения, которое ты получила, сделав мне замечание. И если ты получаешь удовольствие от мелкой мести мне, значит, ты еще не дошла до той точки, в которой тебе станет все равно». «Кен», — устало вздохнула она, — Если бы тебе было чем заняться, почитать книгу, сходить в кино, поиграть в бейсбол, ты бы не вел такие дурацкие разговоры. Ты просто переключился с Марго на меня». Он сел рядом с ней. «Нет, ты ошибаешься. Глубоко ошибаешься. Вики, у меня сердце разрывается. Я не понимал, что ты сделала меня совершенно другим человеком, пока ты не уехала». «Ну еще бы», усмехнулась она, отодвигаясь от него подальше. Вошел Дэви, старательно не глядя в их сторону. «Дэви, после ужина прокатимся с тобой куда-нибудь?» «Если хочешь», — произнес он ровным голосом. «Очень хочу», — сказала она и вышла на кухню. Как только представилась благоприятная возможность, они с Дэви встали из-за стола и отправились на автомобильную прогулку. Но Дэви оставался молчаливым и задумчивым. Он не хотел нигде останавливаться, пока они не придут к какому-то взаимопониманию относительно Кена. Он слишком хорошо знал. Что бы она ни сказала, это будет лишь то, во что она сама захочет верить. Но ему хотелось связать вики ее же собственными словами. Будто утверждение «я люблю только тебя» несло в себе какое-то неизбежное обязательство, которое впоследствии никогда нельзя будет нарушить. Однако молчание, царившее между ними во время поездки, было столько разноречивее любых слов, что разговор так и не начался. Дэвис вернул к утесам. Когда он поцеловал ее, она вся затрепетала от его прикосновения, и в ее раскрывшихся навстречу нежных губах он ощутил готовность сдаться. Когда он отдыхал рядом с ней в летней темноте, наполненной ароматами цветов и трав, они дышали в одном ритме, и Дэви понял, что его жизнь внезапно стала шире, превратившись в мир с такими далекими горизонтами, что все предыдущее существование теперь казалось тесным, До сих пор он был бесстрастным организатором всего происходящего вокруг себя. Невозмутимым исследователем, который ставит перед собой вопросы, взрывоопасные лишь в холодной сфере науки. Но теперь, наконец, он сам подвергся внешнему воздействию, разбудившему внутри него бурю. Он крепче прижал Вики к себе, поскольку именно она стала той самой, что ввела его в этот новый мир. И если однажды она уйдет, чтобы вот так же лежать рядом с Кеном, то Дэви предстоит вновь погрузиться в тесную серость одиночества. Вообразить такое было невыносимо, и Дэви попытался отогнать это пугающее видение, уткнувшись лицом в грудь Вики. Время шло, близкие отношения с Вики продолжались, и Дэви даже не замечал, что на самом деле они почти не говорят. Столь неистово оба жаждали ласки, спеша насладиться друг другом. Ее прикосновения были всем, о чем он мечтал. Ее рука в его ладони или ее объятия, казалось, создавали между ними незримую связь, для которой не нужны слова. Но случались моменты, которые они обсуждали с полной откровенностью, поскольку в начале любви чувственное ощущение — это единственное, что одинаково волнует обоих влюбленных. Дэви был сдержан только в одном. Он никак не осмеливался задать вики вопрос, который постоянно крутился в голове. «Думаешь ли ты о Кене?» Он просто по умолчанию подразумевал, что так и есть. В течение дня он не особенно глубоко погружался в работу над теми задачами, что попадали ему в руки. Его голова в основном была занята долгими, воображаемыми беседами с Вики, в которых он объяснял все о себе с полной откровенностью. Однако стоило им встретиться, как в ту же секунду эти объяснения начинали казаться сухими и утомительными, поскольку глаза Вики говорили «она уже и так все знает». Дэви никогда в жизни не подозревал, что способен смотреть на свою работу лишь как на скучную ежедневную интермедию между вечерами всепоглощающей любви. Это всегда казалось ему признаком слабости, пороком людей, живущих бесцельно, но теперь с высоты собственного опыта он мог только покачать головой, удивляясь своей прежней наивности. И хотя проект, похоже, на его глазах с каждым днем приближался к краху, Дэви наблюдал за нарастающими признаками катастрофы с каким-то отстраненным оцепенением, будто не было настоящей необходимости вмешиваться. Он слышал советы, исходящие из собственных уст, видел себя, действующего со всеми внешними признаками уверенности, но в глубине души знал, что основные его помыслы заключаются в том, чтобы лежать на зеленом склоне холма, держась за руки с любимой, пока где-то внизу суетятся вечно занятые люди. Наивные существа, гонимые инстинктами, оставшимися от далекого прошлого. 5. Дэви сидел прямо напротив Брока, но банкир смотрел на Кена, слушая его страстную речь самооправдания. «Кен начал совершенно не с того», — подумал Дэвис с отстраненным нетерпением. «Не стоило преувеличивать трудности, связанные с передачей движущегося изображения». Вместо этого нужно было подчеркнуть важность успешной передачи неподвижного. Но с тех пор, как Кен еще две недели назад нарушил установленный им самим крайний срок, он слегка потерял связь с реальностью. «Мы оба хороши», — с иронией подумал Дэви, — «слепой и не мой Внутренне он кричал себе, что пора вмешаться, пока не стало слишком поздно. «Самое главное», — наконец произнес Дэви вслух, — что мы все-таки смогли что-то передать и доказать верность самого принципа электронного сканирования. «Пожалуй, это верно», — неохотно согласился Брок, поигрывая пресс-папье. «То, что вы мне сообщили, ребята, — это хорошие новости. И я даже могу добавить, что это был долгий путь, долгий и дорогой. Мы не жаловались, но, с другой стороны, это не значит, что нас это не беспокоило. Никто не обвиняет вас, что деньги потрачены глупо. «И хотя вы, ребята, действительно стали жить лучше, одеваться лучше, разъезжать на хороших машинах, я первый соглашусь, что все это куплено из ваших собственных денег». «Это, безусловно, так», — спокойно подтвердил Дэви. Скрытый упрек стал выводить его из себя, и Брок взглянул на него внимательнее, почувствовав твердость в его голосе. Вмешался Кен. — Собственно, вы были одним из первых, кто признал, что в наших руках, возможно, ключ к многомиллионной индустрии. — Собственно, — передразнил его Брок, — мы начинаем понимать, что денег требуется намного больше, чем какое-либо частное лицо или группа частных лиц в состоянии предоставить. Я понимаю, что вы, ребята, всей душой стремились пройти этот путь по собственному разумению, как ради удовольствия, так и ради денег. И я признаю, что ваши спонсоры согласились на это. Вы даже можете попенять нам, что мы не оправдали вашего доверия, и я не стану этого отрицать. Слишком много денег вложено, вот и все. И очевидность заключается в том, что это наши деньги. У вас была возможность определять политику развития компании, а теперь мы настаиваем, что пришла наша очередь. Мне кажется, и я уже обсуждал это со своими коллегами-спонсорами, что сейчас самое подходящее время продать часть акций какой-нибудь крупной радиокомпании. Рано или поздно нам придется продать все. Что бы мы вам не обещали. По-настоящему большие деньги — это оборудование, технологии, персонал и, самое главное, стимул. Миллиард долларов — это чрезвычайно приятно. Но еще никто не разорился, получив 20 прибыль. А вы, ребята, могли бы заняться и каким-нибудь другим изобретением. У таких толковых парней, как вы, наверняка полно хороших идей». Дэви постарался говорить дружелюбно. Наш немедленный ответ — это категорическое «нет», если вы не желаете вдаваться в подробности. Но мы не намерены отказываться от работы над своим проектом, он слишком многое для нас значит. Так уж вышло, что мы можем предложить вам альтернативу. Тот полет Волрата получил замечательно широкую огласку. Авиационное радио — это дело ближайшего будущего, если оно уже не наступило. Почему бы вам его не развивать? И если вы, парни, захотите развернуть производство авиационных радиостанций и отложить то, чем занимаетесь сейчас, на свободное время, как хобби, то ваши спонсоры прислушаются к этому очень серьезно. У этого проекта уже есть имя. Да что там, мы смогли бы даже пересмотреть размеры ваших зарплат и премий, исходя из будущей прибыли, когда она начнет поступать. Дэви резко поднялся со стула. Нам с Кеном необходимо обсудить все это между собой, мистер Брок. Это слишком важное решение, чтобы принимать его в торопях. Обдумайте это, ребята. Брок холодно взглянул на них. Несколько дней, если хотите. А что если мы все же создадим оборудование, способное передавать движущиеся изображения? Быстро спросил Кен. За несколько дней? На это может потребоваться несколько недель, признал Кен. Брок пожал плечами. Отлично. Это только увеличит стоимость акций. Вы хотите сказать, что все равно намерены нас продать? О, это несомненно. И еще одно. Я хочу предостеречь вас от необдуманных трат, которые могут превысить ваш текущий банковский баланс. Мне поручено сообщить вам, что это все, чем вы можете располагать, ребята. С этой минуты. И если только вы не пожелаете заняться производством радиостанции для самолетов. Дэви коснулся руки Кена, подавая знак, чтобы брат не брякнул лишнего. И они вышли. «Какого черта ты так любезно перед ним распинался?» — свирепо спросил Кен на улице. «Потому что грубостью ничего не добьешься». «И что нам теперь делать?» «Стоять на своем. А если они не сдадутся?» «Мы тоже не сдадимся. А что насчет денег? Будем тратить. У нас их нет, чтобы тратить. Значит, будем брать в рассрочку все необходимое. Если нам не предоставят кредит, то уволим персонал». Если потребуется, мы съедем из дома, продадим машины, но будем стоять на своем». Дэви говорил спокойно, почти рассеянно. План действий был достаточно ясен, но в глубине души он не ощущал чрезвычайности ситуации. Привычный мир вокруг рушился, паника пыталась прорваться сквозь бетонные стены его отрешенности, но внутри своего бастиона Дэви чувствовал отдаленную дрожь и не более того. Ничто снаружи не казалось по-настоящему реальным. 6. Они выбрали осадное положение, и они его получили. После последней встречи они не обменялись с Броком ни словом. Обещали сообщить ему о своем решении, но даже не позвонили. А Брок, в свою очередь, не шевельнул и пальцем, чтобы напомнить об этом. Тем не менее, Брок, очевидно, оповестил всех, кого следует, поскольку лаборатории Мэлори было внезапно отказано в кредите. Через две недели братья оказались полностью на мели. Ничего не оставалось делать, кроме как уволить персонал. Скрипя сердце, Дэви пошел на это, но его терзали угрызения совести. «Давай поднимемся на холм и поговорим со стариком», — предложил он. «Мы слишком долго тащили эту ношу на своих плечах. Может, он что и посоветует?» «Нет», — ответил Кен, поразмыслив. «Не хочу попасть ему под горячую руку, если он будет не в том настроении». «Если он будет не в том настроении, то мы и разговаривать с ним не станем. Из этого все равно толку не выйдет», — сказал Дэви но давай рискнем». Они поняли, что им повезло застать старика в момент просветления, еще до того, как Нортон Уоллес произнес хоть слово. Резкий поворот его головы при их появлении свидетельствовал об энергии и бдительности. «Заходите», — сказал он. «С чем пожаловали? У вас такие лица, будто вы притащили с собой труп. У нас возникли затруднения», — сообщил Дэви, предвигая табурет поближе к верстаку. Он объяснил ситуацию, которая вынудила их уволить помощников. «Вы не думаете, что мы с этим поторопились?» — спросил Кен. «Может, мы смогли бы продержаться немного дольше, если бы выдали им зарплату акциями?» «Разве можно так рисковать?» — возразил Дэви. «Нам бы пришлось передать им часть акций с собственной доли. А контролем наш пакет делает всего одна акция. Что бы случилось, если бы кто-то из работников получил от Брока выгодное предложение?» «Разве можно обвинить человека, что он продал акции, когда ему нечего есть?» «Что толку от этого чертового контрольного пакета?» «Можно подумать, это как-то мешает Броку творить все, что в голову взбредет». «Вот если бы Броку убрать с дороги...» «А на каком основании?» — спросил Уоллес. «Судя по тому, что вы мне рассказали, Брок выполнил свою часть договора». «Ну так и мы тоже». «И что с того? Несмотря на то, что вы исполняете свои обязательства, У вас до сих пор нет рабочей системы, годной для коммерческого использования. Дело движется туго, но в этом никто не виноват. Вообще-то, выдвинутое вам предложение Брока заняться авиационным радио кажется мне вполне справедливым». «Вы имеете в виду, что мы должны его принять?» — спросил Дэви. «А вы сами-то этого хотите?» — хмыкнул Воллис. «Черт побери, нет, конечно, но вы говорите, что это справедливо?» «Но суть-то не в этом». Мы говорим о ваших желаниях. Брок выполнил почти все, что обещал. Его предложение справедливо, а я все равно скажу, пусть катится к черту. Я согласен с Дэви. Там внизу, в вашей мастерской, то, чем вы хотите заниматься, и вас не должно волновать, сколько это стоит и кто все оплачивает. Но не держите на Брока зла. Он грозился вас продать, и что с того? С его точки зрения вы неразумное вложение. А моя позиция такова, не обращайте внимания. — Тем не менее, Брок стоит у нас на пути, и он мне не нравится, — заявил Кен. — Должен быть какой-то способ от него избавиться. — Если ты хочешь избавиться от Брока, чтобы отомстить, — это глупость, — сказал Волис. А если из-за того, что он мешает работе, — это другое дело. — Вы оба такие щепетильные, — фыркнул Кен. — Какая разница, лишь бы его устранить? Бледный и измученный, он отошел к окну и встал к ним спиной. Дэви и волис молчали. Кен сейчас пребывал в собственном мире, куда никому не было доступа, и Дэви не пытался до него достучаться. «Должен быть какой-то способ», — продолжал бормотать Кен. Когда он повернулся, его лицо стало еще мрачнее, оно выглядело больным и изможденным. «Думаю, мне придется все сделать самому», — сказал он. «Я пойду к нему один». «К Броку?» — спросил Дэви. Кен ответил не сразу. Он подбрасывал ключи от машины на раскрытые ладони. На его скулах играли желваки. «Нет, не гроку, с ожесточением произнес он. «Несмотря на все твои мудрые речи, ты так влюблен, что от тебя никакой пользы. И от Марго тоже. Она отдалилась от нас так давно, что уже никто не помнит когда. К черту ее и к черту тебя. Все держится на мне, как было всегда. Я хочу навестить Уолрота. Встретимся дома позже». «Уолрота?» — встревоженно воскликнул Дэви. Встал и подошел ближе к брату. «Зачем?» «Чтобы заключить с ним сделку?» «Какую?» «Не знаю». «Но что ты ему скажешь?» «Не знаю». «Тогда зачем ты к нему пойдешь?» «Чтобы избавиться от Брока, вот зачем. Мне плевать, что придется пообещать или о чем просить. Никто не отнимет у нас нашу работу, пока мы сами не будем готовы выпустить ее из когтей. Так что не пытайся меня остановить, Дэви. Ради всего святого не увязывайся за мной!» — выкрикнул он. «Этому человеку я сам должен посмотреть в глаза!» Он в ярости развернулся и выскочил за дверь, даже не потрудившись закрыть ее за собой. Дэви провожал его взглядом. Кен решительно спускался с холма, широко шагая, и ни разу не оглянулся. «Вот сукин сын!» — пробормотал Уолли, глядя в пустой дверной проем. «И все равно его жалко. Бедняга даже не знает, что им движет». «А что движет нами обоими?» — горько спросил Дэви. «Вы можете мне объяснить? Мы поступаем так, будто в глубине души готовы на убийство. Почему так? Нас обоих что-то гложет изнутри, что мы должны чего-то добиться, что-то сделать, доказать. Мы ненавидим всех, кто стоит у нас на пути. Мы любим всех, кто нам помогает. Что же это такое внутри нас? Предположим, ты умираешь с голоду, а у тебя отобрали еду». Или женщину, по которой ты сходишь с ума, кто-то держит в заперти. Разве бы ты не был готов убить? Это совсем другое. То же самое. Всякий раз, когда я беру в руки газету, то спрашиваю себя, что же такое, черт побери, происходит с нашей страной? Но это риторический вопрос. Я знаю, в чем дело. Меня не волнует, как обстоят дела в стране. Я говорю о нас с Кеном. Так и я тоже. Всю свою жизнь я наблюдаю, как что-то теряется в прошлом. С тех пор, как получил свою первую работу. Ты знаешь, что в 15 лет я служил на корабле класса монитор. Вот о каких давних временах я толкую. В те дни, если ты трудился достаточно упорно и долго, ты мог найти в этой стране все, о чем мечтаешь. И это делало жизнь легкой и полной надежд. Хотя работать целыми днями было тяжело. Не то, что сейчас. На любое дело найдется машина, которая выполнит его за тебя. И все равно теперь жить труднее, поскольку ушло что-то важное. «Боже мой, да сколько можно?» — взмолился Дэвид. «Давайте уже обо мне. Что меня гложет?» «Вот как раз то, что исчезло. Понимаешь, о чем я?» «Вот о чем!» Старик вытянул вперед обе руки. «Ручной труд. Вот что пропало. Я не имею в виду каторжный труд, убивающий людей. Те времена прошли, и благодарение Господу за это». Я имею в виду умение мастерить вещи так, как того требуют ваши руки. Мужчинам это умение необходимо как воздух. Это подавляемый инстинкт, инстинкт мастерства, потребность вкладывать в работу частичку себя. Вот это и ушло, и даже название этому забылось. Так что теперь, когда люди чувствуют эту потребность, они не знают, что это такое. Им просто кажется, что их душат, поэтому они извиняются и мечутся в панике. Вот что тебя гложет. Но это не объясняет, почему все сводится к болтовне с ссором, проклятием и денежным вопросом. Кажется, мы с Кеном погрязли во всем этом с тех самых пор, как приступили к работе. И мне противно, — с горечью сказал он. И это все не мое. Такова уж жизнь, — вздохнул старик. За тебя все говорят деньги. Это началось, когда я еще был мальчишкой, сразу после войны. Деньги повсюду, основной язык, куда ни повернись. Считается, что деньги должны быть самой главной целью в жизни, а все остальное — грех. В этой стране привыкли думать, что все самое хорошее изобретено здесь. Но мы изобрели только одно — массовое производство. А если уж где нет места истинному человеческому мастерству, так это на конвейере. «А, вот вы о чем», — произнес Дэви, отворачиваясь. «К нам это не относится. Наша работа настолько далека от любого конвейерного производства, насколько это вообще возможно». «Нет, ты не понимаешь. Вы оба инженеры в стране, которая вся один сплошной конвейер и вся дрожит от вибрации. Может, если бы вы были парочкой университетских ученых, вы не ощущали бы этого так сильно. Но тогда вы по-настоящему и не жили бы в Америке, той, что называют богатой Америкой. Но вы не ученые, по крайней мере в том смысле, как те кабинетные ребята. Они отличаются от нас с вами». Ими движет желание понять то, чего раньше никто не понимал. А инженер хочет построить что-то полезное, то, чего раньше никогда не строили. Вот в чем разница. Мы с вами не удовлетворились бы только знанием, а те парни не удовлетворились бы только строительством. Не так уж и велика разница между инженером и истинным ученым, задумчиво сказал Дэви. Оба придерживаются определенной школы, оба чувствуют, что своей работой изменяют мир для людей. Черт побери, я не утверждал, что инженер менее важен, чем ученый. Я имею в виду, что та маленькая разница, которая относит тебя к тому или другому лагерю, также определяет, в каком мире тебе жить. И если ты изобретаешь что-то полезное, то это сразу же ставит на конвейер. А конвейер — это бизнес. Так что даже если твоя душа преисполнена истинного мастерства, бизнес — это воздух, которым приходится дышать изобретателю, и язык, на котором он должен выучиться говорить. «Имей это в виду, мой мальчик, в этом вся твоя будущая жизнь, как и прошлая моя».